Глава 34. Без страховки и даже без водительских прав мне удаётся уговорить таксиста помочь мне завести с толкача с т а р у ю мамину машину. По радио передают информацию об автомобильных пробках, авария на такой-то улице, заглохший трейлер на шоссе к аэропорту. Я заправляюсь, еду к месту ближайшей аварии и становлюсь в очередь. Просто чтобы почувствовать, что я тоже к чему-то причастен. Я стою в пробке.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 Я говорю, все тебе передают привет из колонии Дансборо». И он говорит, «Да ладно, дружище, не ври, е меня-то как раз подбодрять не надо».